За что нам такое? Это испытание выжигает душу, рвет сердце. Проклятие рода здесь, в этих стенах, навалилась на них словно гробовая плита. И полузадавленные, придушенные этой тяжестью, они со остервенением, с ступлением били лопатами землю, все ясней, все четливо понимая, что близится тот момент, когда роковой механизм выйдет из строя. Пружина лопнет и время проклятия, натянутое тетивою через века, прорвется и канет во мгле. Они не знали, изменится ли их жизнь от того, что, выполнив волю отца, они добудут клад. Не понимали, какую роль сыграет он в их собственной судьбе, отравленной запретной любовью. Но по мере того, как росли возле ямы кучи свежевыкопанной земли, а оба они все глубже уходили вниз, в землю, Работа кипела все сноровисти и быстрее, несмотря на стертые в кровь ладони, они так торопились, что почти не чувствовали голода, только скользящий шорох лопаты, только отблески яркого луча света в лихорадочно блестевших глазах. Наконец, лопата Алеши наткнулась на что-то твердое. Постойка. Кажется, тут что-то есть. Он выпрямился, стоя по пояс в яме, и тяжело дыша. Вера была наверху, глядя в пол остановившимися взглядом, пыталась передохнуть и прийти в себя. Было уже около девяти вечера, закат отгорел, они работали восемь с половиной часов, и она просто валилась с ног. Не весть, откуда пришло третье или четвертое дыхание, и она в мгновение ока оказалась у края ямы. «Ну что там?» Я ничего не вижу. Она перегнулась, заглядывая внутрь. «Бери маленькую лопату и прыгай сюда. Тут сундук». Через десять минут они откопали крышку кованого сундука с рисунком из перекрещивающихся нитевидных полосок, образующих ромбики. Земля по мере продвижения вглубь становилась все более влажной, глинообразной, почти жидкой, и работа пошла сравнительно легко. А здоров сундук, — восхитился Алеша, — полтора метра на метр будет, и тяжел небось. Слушай, мы же его отсюда не вытащим. Ничего, как-нибудь. Давай поскорее откроем и поглядим, что там. Да тут замок навесной. Они топтались на крышке кованого сундука, словно исполняя какой-то нелепый ритуальный танец. Надо сказать, Алеша рассчитал очень точно. Сундук оказался как раз середке вырытой ямы, обрамленной приблизительно полуметровой полоской влажной земли, которая мягко проседала под ногами. Лёш, что что-то мне земля это не нравится», — заметила Вера. «Посмотри». Сквозь нее вода просачивается внизу, как будто там грунтовые воды или родник. Да ладно, не до того, сейчас потом разберемся. Он изо всех сил колотил ломиком пакованному засову на крышке сундука, но тот не подавался. «Слушай, я совсем забыла. Ты прочитал отцовские записи, но те, где говорится о кладах?» «Естественно, а черт! Не хочет, гад! А мы вот так...» «Вот еще так! Ах ты крепкий какой!» По лицу Алексея ручьями лился пот. «И что там? Отец писал, не отставала Вера. Разное. Например, чтобы получить клад, надо знать зарок. Ох, немного передохну. Какой зарок? С которым клад положен. Ну, это такое тайное заклятие, которое не допустит, чтобы клад достался первому встречному». А если не знать Зарока? Вот мы ведь не знаем, но не добудем. Но мы-то, считай, добыли. А еще, было там еще что-то важное, пытала его Вера, что это целая наука о кладах, Что мало его найти, нужно еще уметь его взять. Для этого существуют особые молитвы, заклинания, разные вызывные книги или такие люди, которые разбираются в таких делах. Спецы, так сказать. А то бывает уже открытый, найденный клад прямо из рук уходит. Не дается, кому не хочет. Так что же ты раньше об этом не сказал? Это же очень важно, заволновалась Вера.